Глава тринадцатая. «Роман Георгиевич, к вам силен Карп Иванович Рогов Вадим Афанасьевич». Ольга зашла к Роману в кабинет, вопросительно глядя на него. «Со мной никто не договаривался о встрече». Роман нахмурился. «Сегодня он вообще ни с кем не планировал встречаться, и Женя решил этот день использовать для отладки охранной системы главного здания второй гильдии». «Они настаивают, говорят, что это очень важно». Ольга явно ожидала ответа. «Ну хорошо, пускай войдут». «Но предупреди их о том, что охрана сейчас деактивирована». Рома повертел на пальцы кольцо, задумчиво глядя на дверь. Главы первой и четвертой гильдии вошли, как только Оля вышла из кабинета Гаранина. «Что за спешка?» — спросил Роман, выходя из-за стола. «Маро выставляет свою коллекцию в Лувре всего на один вечер во время традиционного благотворительного модного показа», — выпалил глава мошенников, кидая на девственно чистый стол большой рулон. «Среди экспонатов будет темный кинжал». Маро утверждает что это ритуальный кинжал одного из великих князей которого лениво спросил роман неизвестно покачал головой рогов клеймо спрятано на рукояти и разглядеть его на расстоянии невозможно но это неважно этот кинжал является самой недоступной целью для гильдии всего мира и вот его выставляют в музее пусть всего на один вечер но мы не можем не попробовать его добыть добывайте я тут причем гаранин перевел взгляд наилиенно Вор пока молчал, внимательно глядя на своего молодого коллегу. «Нам нужна силовая поддержка, Роман Георгиевич», — Карп Иванович развернул карту. «Вот здесь нам предстоит работать. Посмотрите, может быть, удастся сработать вместе. Стоимость этого кинжала сложно себе представить, так что в накладе никто не останется. Охрана там самая стандартная. Скорее всего, моро поставит собственную у самого объекта, но это максимум». Роман неохотно приблизился к столу и принялся изучать карту. Лео настойчиво звал его с собой на этот проклятый показ, но он пока колебался. Всё зависело от того, какие гости посетят это сборище. Сейчас же ему снова настоятельно рекомендовали прибыть в Лувр 29 сентября. Спустя час Роман примерно представлял себе объём работы и даже склонен был к тому, чтобы согласиться. «Вот эти два чёрных пятна «Слепая зона». «На новых картах и тех, что находятся в общем доступе, их нет, поэтому ориентируемся на них», — Рогов указал на несколько точек на карте. «Что там расположено?» — тихим ровным голосом спросил Гаранин, не сводя взгляда с карты. «Ничего особенного, технические помещения», — сразу же ответил главный мошенник. «Как вы собираетесь внедрить туда своих людей?» — спросил Роман, поднимая светлые глаза на Силина. «Как обычно, техперсонал, официанты». «На таких сборищах постоянно набирают кучу непроверенных людей на один вечер», — пожал плечами вор. «Но, Вадим Афанасьевич, меня интересует выставочный зал. Камеры, расположение охраны. Я именно об этом вас просил узнать. Бесподобной информации не я, ни мои ребята туда не сунутся». «До 29 сентября я добуду необходимую информацию». «Маро решил выставить коллекцию совершенно спонтанно, и выставочный зал еще не готов». «Но мне удалось внедрить человека в Лувр, так что данные мы получим со дня на день», – парировал Рогов. «Не переживайте, Карп Иванович, вы вполне успеете изучить». «Роман Георгиевич, это возмутительно!» Дверь распахнулась, словно от удара ноги, и в помещение ворвался Савин. Он подлетел к столу, за которым расположились главы трех старших гильдий, на ходу раскрывая свой веер. Роман только успел свернуть карту, не давая модельеру возможность рассмотреть, что именно на ней изображено». «Пётр Валерьянович, что у вас опять стряслось?» Гаранин смотрел на него, сложив руки на груди. В последнее время Савина сдерживала охранная система, и он не мог вот так врываться к нему в кабинет. Но именно сегодня эту проклятую систему отключили, и всем, конечно же, понадобилось навестить главу второй гильдии. «Это катастрофа! Вы спрашиваете у меня, что случилось?» «Я полчаса назад отправил вам окончательный вариант соглашения, которое мы с вами обсудили сегодня утром, и до сих пор не получил никакого ответа!» Савин направил веер в сторону Романа. «Мне через три часа нужно направить все документы в Париж, чтобы согласовать показ, а мы до сих пор не оформили наше сотрудничество. Стильный Волк? Как вам название? Хотя КВ, спрашиваю, вы вечно всё портите и всем недовольны». «Стоп!» — поднял руку Роман. «Что вы сделали с моей секретаршей и почему я её не слышу?» «Не говорите, что убили Ольгу, чтобы ворваться ко мне в самый разгар совещания». «Да как вам такое в голову пришло?» — возмутился модельер. «Её сдерживают мои люди. Она категорически не хотела меня впускать. Что за манера у этой барышни угрожать мне ножом? Мне? Это очень вульгарно». «Надо выдать ей пистолет», — тихо пробормотал Гаранин. «Спокойно, Пётр Валерьянович. Что за документы я должен подписать? Мне никто ничего не доставлял. И стильный волк? Серьёзно?» «Вы все помешались на этих волках?» Горанин говорил, не сводя взгляда с Савина, начинающего обмахивать себя веером. «А что вам не нравится? Меня вдохновляет один человек, который вызывает стойкие ассоциации с семьей и империей. Вам меня все равно не понять. Кстати, что вы делаете 29 сентября? У меня для вас есть предложение, от которого вы просто не имеете права отказаться». Савин поднял руку, не давая Роману и слова сказать. «Вы идеально подходите для моего показа. Немного грима, и из вас получится идеальная модель для демонстрации моей новинки. Я, конечно, немного сомневался, но сейчас, увидев вас, понял, что вы именно тот, кто мне нужен. Я не смогу вам простить, если вы откажете мне в ничего не значащей для вас услуги». «Савин, ты с ума сошел?» От неожиданности Роман закашлялся. «Какая модель? Какого показа?» «Показа моей новой коллекции, представляющей наш с вами модельный дом», «Вы гармонично будете смотреться в компании с Наумовым и моей обворожительной музой», произнёс модельер с придыханием. «Нет, это не обсуждается», — резко ответил глава гильдии убийц, стараясь не отвлекаться насиленной Рогова с удивлением наблюдающих за этим представлением. «Но...» «Я сказал нет. Я не публичный человек, а вы должны это понимать. Пригласите того, кто вас вдохновляет. Я так понимаю, это Эдуард?» — ядовито спросил Гаранин. «О, вы знаете Эдуарда?» Савин закатил глаза. «Нет», — внезапно совершенно нормальным и спокойным голосом ответил Пётр Валерьянович. «Я всего лишь художник, старающийся сделать наш убогий мир чуть-чуть красивее, и я не настолько смелый, чтобы рискнуть обратиться к нему с подобным предложением. Боюсь, он может всё неправильно понять». «Заявиться ко мне в головной офис гильдии с подобным предложением вы не боитесь?» Роман протянул руку. «Давайте свои бумаги, и мы хотя бы на время избавимся от общества друг друга». «Своим отказом вы раните меня в самое сердце», — заявил Савин, но слишком расстроенным при этом не выглядел. «Я как знал, что эти курьерские службы очень плохо выполняют свою работу, поэтому захватил с собой еще один комплект документов. Подпишите там, где галочка». Он раскрыл документ на последней странице и ткнул пальцем туда, где следовало поставить подпись. «Все?» — Роман захлопнул папку, предварительно вытащив бумаги, предназначавшиеся ему. «Пока да». «У вас есть время подумать над моим предложением. Я всё же надеюсь на ваш положительный ответ. Кстати, вот список гостей, которые вы просили меня для вас раздобыть. Видите, я сделал это для вас совершенно бескорыстно». Он положил сложенный вдвое листок и пододвинул его в сторону Романа. «Разверните карту Лувра, которую вы зачем-то спрятали от меня, когда я сюда вошёл». Роман посмотрел насильно, и тот кивнул, словно говоря, что не против того, чтобы модельер взглянул на карту. «Ага, значит, мне точно не показалось». Эти две чёрные точки должны были быть гримерками для моих моделей, но их совершенно бесцеремонно забрал у меня Рокотов, чтобы разместить там своих волков. Они будут охранять это мероприятие. И, по-моему, Иван Михайлович уже начал превращать этот древний дворец в самую настоящую крепость. Теперь мне, самому Савину, придётся ютиться всего лишь в трёх комнатушках, а мои модели будут готовиться прямо в общем зале в крохотном закутке. Какой позор». Замахав веером, Савин смирил опешившего Гаранина пристальным взглядом, после чего вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «С тобой работает сам Савин?» — спросил вору Гаранина. «Мне и моим людям шьют одежду под его пристальным наблюдением», — скривился Роман. «И откуда у твоей гильдии столько денег?» — Селин продолжал пристально на него смотреть. «Или ты то, что выручил от продажи камней, решил таким оригинальным образом потратить и лично оплачиваешь услуги модельера, которые многим родам не по карману?» «Это взаимообмен. Я подарил ему права на эксклюзивный дизайн моей уникальной куртки». Роман закатил глаза. «В обмен Савин снабжает нас одеждой, а мы обязаны ее носить. Но речь не об этом. Волки Рокотова?» И Гаранин повернулся к мошеннику. «Я понять не могу. Ты меня и моих ребят подставить, что ли, захотел?» Или ты преследуешь какие-то иные цели? Нас же раскатают по полу этого замка, и мы даже не поймем, что на нас свалилось». «Я не знал об этом». Рогов пошел пятнами и вскочил со стула. «Я проверю эту информацию». «Так, Вадим, это несерьезно, ты же понимаешь?» Силен, нахмурившись, смотрел на мошенника. «Маро вполне может себе позволить нанять волков для охраны коллекции. Даже срок это вам лично. Я не собираюсь посылать своих ребят на заклание». «Я видел Ивана Рокотова, но у меня от одного его взгляда мурашки по всему телу. Даже с тобой, Рома, не сравнить». Неожиданный визит Савина словно сломал какой-то барьер, потому что до этого главы гильдии всё-таки предпочитали друг к другу на ты не обращаться. «Рома, я срочно должен с тобой поговорить». Дверь в кабинет в очередной раз Настюша распахнулась, и в комнату влетел взъерошенный Демидов. «Похоже, нам больше нечего обсуждать», — поддержал ворога Если там не будет Рокотова, значит, будет кто-то другой. Своих ребят в Париж я тоже не отправлю. Вадим Афанасьевич, хочешь рискнуть, это твое право, но на свой страх и риск». Селин наклонил голову, прощаясь с Романом, Рогов вылетел из кабинета, бормоча под нас проклятие. После того, как дверь за ними закрылась, Гаранин повернулся к Демидову. «Что у тебя? Только быстро. У меня очень напряженный день. Мне эту поганую защиту нужно настроить, пока мой кабинет не разнесли». Сказав это, Роман повернулся к ожогину, сидящему в углу с блокнотом на коленях. «Женя, проверь, что там с Ольгой. Эта тишина в приемной мне не нравится». «Ты почему не берешь трубку?» — заявил Демидов, проводив помощника взглядом. «Я тебе несколько дней подряд пытаюсь дозвониться». «Я был занят. Люди иногда работают, Лео», — устало проговорил Роман, пробежавшись глазами по списку гостей. Глаз зацепился за одну строчку, и он перечитал фамилию и имя, несколько раз выпадая из реальности. «Я не поеду с тобой в Париж, это исключено». «Я и не надеялся услышать положительный ответ», — Демидов махнул рукой. «Доставай шкатулку с побрякушками своей покойной матери. Я должен лично убедиться, что в ней нет ничего похожего на твой подарок. Это надо же! Подарить кольцо Великой Княжны Веронике, девчонке, которой вроде бы не собирался делать предложение. Кольцо!» «Рома, ты вообще чем думал?» «Это было спонтанное решение», — Роман пожал плечами. «Оно хорошо подходит к ее ожерелью. А ты чего так возбудился? Это же обычное кольцо». «Да, Рома, это обычное кольцо. Уже обычное. Опять веков назад оно было темным артефактом, который сделала сама Вероника. Меня знающие люди просветили по этому поводу, поэтому я немножко негодую. За что ты так со мной поступил?» «Ты мог продать его мне и надолго избавиться от всех финансовых проблем», — сжал губы Демидов. «Рома, ты мог бы отправить своего помощника в ближайший ювелирный магазин, чтобы он купил любое украшение, как это делают все порядочные люди, а не доводить меня до нервного срыва. Ты представляешь, твоя ванда отказывается его мне продавать». Лео скрестил руки на груди, прожигая друга уничижительным взглядом. «Я не знал, что это кольцо Великой Книжны», — растерянно проговорил Роман. «На нём нет клейма о Лазаревых». «Так, стоп». Гаранин резко вскочил на ноги. «Что я сделал? Подарил обычное кольцо?» «О да, её отец был в полном восторге», — закатил глаза Лео. «И теперь интересуется очень важным вопросом. Почему кто-то дарит обычное кольцо стоимостью в годовой бюджет Люксембурга незамужней девушке и просто жаждет встретиться с этим таинственным дарителем? Ты чем думал вообще, когда это сделал?» «Или ты всё-таки собираешься жениться, а меня всё это время обманывал?» «Я не...» «Это ты!» — Гаранин ткнул пальцем в Демидова. «Ты меня запрограммировал, ты промыл мне мозги. Я вообще не хотел делать никаких подарков. Я всё делаю для того, чтобы её забыть. Но в тот день почему-то решил сделать подарок». «Я ни в чём не виноват», — спокойно ответил ему Лео. «И даже не пытался на тебя воздействовать. Не стоит свои проблемы переключать на меня». Кстати, сейчас самое время ехать знакомиться с ее отцом. У них гостит та вредная бабка из Краснодара, которую Ванда и ее отец ненавидят. Эмоционально Томаш будет измотан, и бабуля сможет стать прекрасным громоотводом. «Какая бабуля?» — Роман моргнул, пытаясь понять, о чем говорит Демидов. «Та самая. Помнишь, ты рассказывал, которая твою девочку на новогодних каникулах до нервного срыва и неконтролируемого слабого выброса довела?» — пояснил Леопольд. Лео. «Я не говорил с тобой ни о какой бабке из Краснодара», — покачал головой Гаранин, опираясь руками на стол. «Зачем мне делиться ненужной информацией, которую я сам узнал в очень кратком варианте, когда чисто из вежливости спросил, как она провела каникулы?» «Ты точно мне об этом говорил?» — Демидов нахмурился. «Как и о том, что она любит белые лилии, ножи, свечи с ароматом вишни и джазовую музыку. Белые лилии и стилет в виде заколки я ей подарил» и она обрадовалась моему подарку больше, чем мне самому. «Интересно, откуда у меня, по-твоему, такая личная информация? Мы не настолько с Вандой близки, чтобы она со мною ею делилась». Рома на мгновение замолчал, что-то обдумывая, а потом выпрямился, глядя на Лео. «Ты меня читал!» Он вышел из-за стола, приближаясь к другу. «Ты, скотина, клялся, что никогда не будешь копаться у меня в голове!» «Я не читал тебе!» Лео попятился а Затем сделал несколько шагов в сторону, огибая стол, чтобы он оказался между ним и гораниным «Еще скажу, что ты ее не читал», — недобро усмехнулся Рома, обходя стол, возвращаясь к своему месту. Остановившись, он достал из верхнего ящика пистолет. «Лилии, свечи, джазовая музыка. Лео, ты понимаешь, что ставишь под угрозу нашу с тобой дружбу?» «Зачем он тебе нужен? Положи эту штуку на место», — замахал руками Демидов. «Я правда не залезал к тебе в голову, по крайней мере специально. И что, про собачку Злату ты не в курсе и мне про неё не рассказывал?» «Нет, Лео, ни про каких собачек я не знаю», — тряхнул головой Гаранин. «У меня был прорыв. Скорее всего, я действовал рефлекторно и сам этого не замечал. Рома, зачем ты привинчиваешь к пистолету эту штуку?» «Это называется глушитель. Хочу убить тебя тихо. Не переживай, я это сделаю быстро и безболезненно, чисто рефлекторно» проворковал Роман, вертя в руках пистолет. Он сам не понимал, зачем его достал, но убирать пока не спешил. «Я его ненавижу!» В кабинет влетела Ольга, и, потеснив замершего Демидова, встала напротив своего начальника. Забранные в высокий хвост волосы были растрепаны, рукав на пиджаке порван, верхние пуговицы-блузки оторваны. Отсутствие макияжа делало девушку привлекательнее и моложе, а яркие зеленые глаза выразительно выделялись на бледном лице. Многие даже знакомились с ней заново, не узнавая в преобразившейся девушке бывшую секретаршу. «Это было унизительно! Ты, Роман Георгиевич, никогда не расплатишься за мой позор!» заявила Ольга, потрясая кулачком. Они её примотали скотчем к стулу и выкатили в коридор, чтобы не мешало. Следом за Ольгой в кабинет вошёл Евгений. «Шутка вполне в духе мира моды. Неплохие ребята, крепкие. Даже не верится, что они простые помощники твоего любимого модельера». «Рома!» Зашепела Ольга. «Тише, Оля. Савин внес поправку в договор, согласно которой будет снабжать одежда и тебя». Поднял в примирительном жесте руки Гаранин. «Ему не нравится, как ты одета. Это раздражает его идеальный вкус, когда он вынужден сюда наведываться. И да, на какой-то декабрьской фотосессии он хочет видеть тебя в качестве приглашенной модели. Похоже, Петр Валерьянович подготовился к твоей реакции и постарался сразу тебя задобрить». «Знаете что?» — взвелась Ольга, — но, тряхнув головой, выпрямилась, одёрнув порванный пиджак. «Мне нужен пистолет, чтобы я могла обороняться от подобных типов!» С этими словами она вышла из кабинета, цокая каблуками. Посмотрев на пистолет в руке Романа, Женя тоже не стал задерживаться и вышел в приёмную, плотно закрыв за собой дверь. «У тебя здесь весело. Даже не думал, что в гильдии убийц кипят такие страсти», — заявил Демидов. «Я вообще не за этим пришёл». «Ты вроде говорил, что за важную информацию людей не убиваешь. Ты же говорил такое?» Проговорил Лёки, на оружие. «Это говорил». Гаранин сел на стул и бросил оружие в ящик, захлопывая его со всей силы. «Как то вообще в доме у Наумова оказался?» «Мы стали с Димой не просто приятелями, а хорошими и близкими друзьями. И теперь я могу приходить к нему, когда захочу. Тем более на нас покушались, и мы героически отбились от фландрийских наёмников. Слабаки». «Наемники слабаки, а мы все молодцы. Надеюсь, в твоей гильдии ребята более смышленые и умелые. А то даже не интересно было. Ванда твоя с одного удара мужика вдвое больше себя на тот свет отправила. Все-таки мой подарок в виде заколки был явно полезнее, чем кольцо Великой Княжны, которое представляет особую ценность исключительно для меня». Лео сел за стол напротив друга, откинувшись на спинку стула. «Что она сделала?» — тихо переспросил Роман. «Заколола пытавшегося убить ее наемника. Вы явно друг друга стоите. Просто идеальная пара». «Кто наниматель?» — холодно поинтересовался Горанин у Лео. «Неважно, с этим мы сами разберемся. Я, в общем-то, зачем еще пришел? У тебя же явно есть связи во Фландрии. Мне нужен кто-нибудь, кто сможет поработать по единичному контракту. Так, на всякий случай, если Дима решит, что нужно начинать действовать более радикально, и ему в этом деле не нужно светиться». «Да, исполнитель должен быть не из их гильдии. Там информация вообще не задерживается». «Да, есть пара моих людей, официально ни к одной гильдии не принадлежащих». Роман достал карандаш и лист бумаги, что-то написав, протянул лист Демидову. Телефон и специальный код. Илья, если эта информация попадёт в руки стороннему человеку, я не посмотрю на то, что ты мой лучший друг». «Рома, не оскорбляй меня подобными предположениями», скривился Демидов. «И да, еще одно. Клещев поднял на уши гильдию торговцев. Они вместе ищут артефакт под названием «Феникс». Я понял из их разговора, что всего подобных артефактов три. Они пытаются отыскать хотя бы один из них. Я так и не смог найти про этот артефакт никакой информации. Там еще несколько раз твое имя фигурировало. Но я не смог расслышать, слишком громко было вокруг». «Что ты сказал?» — вскинулся Роман. «Да что ты знаешь про этот артефакт?» — Лео подался вперед. Да, его изготовили в роду моей матери. Там много вообще артефакторов было, правда, жили они плохо и недолго. Этот артефакт, Лео, способен уничтожить очень много людей, связанных одной клятвой или ритуалом. Например, убить всю прислугу в твоем доме, потому что они связаны с собственным ритуалом служения, просто применив его на одном человеке. Или убрать половину нашего правительства, потому что они вроде тоже какие-то клятвы дают, или... или целую гильдию. Закончил за него Демидов. «Или гильдию. Целиком и полностью уничтожить. Я тоже уже год ищу третий артефакт. А знаешь, кто был в курсе, что их всего три? Я, теперь ты и мой отец. Официально считается, что артефакта два, и один из них уничтожен», задумчиво проговорил Гаранин. «Лео, нам нужно найти этот артефакт и сделать все, чтобы в руки Клещеву и тем более моему отцу он не попал». Я не знаю, для чего он им нужен, но ничего хорошего они явно делать не собираются. «Рома, подключи все свои связи и найди этот артефакт», — выдохнул Гаранин. «Может, у меня паранойя, но я очень сильно мешаю им в совете, а просто так до меня не добраться». «У тебя паранойя. Твой отец точно не станет тратить такую редкую вещь на тебя. Если он до сих пор не остыл, то наверняка хочет убить тебя лично, собственными руками», — сказал Лео, вставая со стула, — и выходя из-за стола. «Я попробую что-нибудь узнать. Перспектива того, что подобное оружие попадёт в руки оппозиции, не слишком радует. И да, всегда бери трубку, когда я звоню, потому что в первый раз я звонил тебе из клуба, где на нас напали, чтобы поинтересоваться, знаешь ли ты что-нибудь про готовящееся покушение». «Чем занимаешься?» Я, постучавшись, зашёл к ванди в комнату. После случившегося на её дне рождения Она замкнулась и большую часть свободного времени проводила, закрывшись в комнате. Хорошо еще, что Андрей ей этого времени практически не оставлял. «Читаю». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Четырнадцать шагов к самопознанию, том второй». Прочитал я название книги на обложке и сел рядом с ней на кровать. «Что, в первом томе все четырнадцать шагов не уместились? И где твои любовные романы про Эдуарда? Нужно взрослеть и переставать витать в облаках» улыбнулась Ванда. «На самом деле, такие книги мотивируют. Хочешь, дам парочку из тех, которые смогли меня заинтересовать?» «Нет уж», — я поднял руки. «Я, пожалуй, пока сам буду пробовать познавать себя и окружающую реальность. Пришел Громов, просит всех собраться внизу». «О, я слышу», — закатила она глаза. «Эдуард с Андреем Николаевичем уже полчаса так орут друг на друга, что даже у меня в комнате слышно. Как обычно, к конкретному результату они не пришли». «Нет, но сегодня я с Эдом полностью согласен», — ответил я. «Силовой блок просто необходим службе безопасности, как и усиление всех структур на местах. Они там вроде успокаиваются, поэтому самое время явиться и предотвратить убийство». «Двойное?» — поинтересовалась Ванда. «Смеешься?» — я только головой покачал. «Хорошо, через минуту спущусь, переоденусь только». Отложив книгу, Ванда встала с постели и побрела в сторону шкафа. Я посмотрел на нее и вышел из комнаты, спускаясь вниз. На самом деле ничего еще и не думал о заканчиваться, но я решил, что наше появление может хоть немного успокоить Эдуарда. «Громов! Фландрийские наемники ходят по городам типа Твери, как у себя дома, подкупают всех направо и налево, и ни ты, ни твои люди даже не подозревают об этом!» — прошепел Эд, стоя напротив главы службы безопасности. «Если бы не твоя халатность, к Диме никто даже близко не смог подойти!» потому что наемники в таком количестве вряд ли смогли бы пересечь границу. «Я лично должен проверять каждого в аэропорту? Эдуард Казимирович, мы ограничены. Даю тебе год, Громов, чтобы этот кошмар, в который превратилась моя служба, с мертвой точки сдвинулся. Организуй силовиков и хоть немного обезопась границы. Мне не важно, как ты будешь это делать, что тебе для этого понадобится. Если через год ничего не будет сделано, Громов, не обижайся». «Я выйду из тени и устрою для тебя локальный апокалипсис, полностью стерев с лица земли то убожество, которое ты называешь службой безопасности, и организую новое. Чего бы мне это ни стоило?» «Есть вещи, которые никогда не меняются», — хмыкнул Егор, вставая со мной рядом. «Егор Викторович», — Громов повернулся к нему, прерывая зрительный контакт с Эдуардом, «я хочу вас спросить о том задании, которое давал еще несколько недель назад». «Не стоит делать никаких предположений, когда знаешь правду. Цель встречи Клещева и Махова — артефакт под названием «Феникс», что бы это ни значило», — ответил Егор. «Что?» — нахмурился Андрей Николаевич. «Ты уверен? Он исчез несколько десятков лет назад даже с Черного рынка, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Такие вещи отслеживаются в ежедневном режиме, потому что применение подобных артефактов может привести к печальным последствиям» а то, что он не тёмный, снижает шанс его найти. «В этом уверен Леопольд Демидов, а мне нет причин ему не верить. Теперь уже я взял слово. Что делает этот артефакт?» «Может сделать то, о чём мечтает Эдуард Казимирович», — холодно ответил Громов. «Уничтожить каждого, кто работает в моей структуре. Мне нужно идти. Это очень ценная информация, и её необходимо взять в разработку». «Он это серьёзно?» прошептала мне на ухо Ванда, только что спустившаяся вниз. «Надо найти информацию про эту штуку и попытаться подключить Гомельского. Я, конечно, хочу кардинальной реструктуризации, но не руками Клещева и его соратников», — холодно произнес Эдуард. «Да, вы готовы? Завтра вы летите в Париж, если еще не забыли». «Умеешь ты поднять настроение», — выдохнул я, переглядываясь с друзьями. «Как по команде мы развернулись и вышли из гостиной». Хоть летим мы на полдня, но кое-какие вещи с собой взять не помешает».